Браток офонареял до состояния панического ужаса. Жуткое зрелище и ощущение от впивающихся в кожу беззубых десен произвели настолько сильное впечатление на краба, что 100 килограммовый бугай завизжал носом, как истеричный слон, и потерял сознание, закатив глаза. Последнее, что он увидел перед обмороком, Было равнодушное лицо моченого с проглоченным кулаком во рту. Краб беспомощно завалился на бок, делая паузу в своем социально бесполезном существовании. «Тьфу!» — сказал пахан, выкоплевывая чужую безжизненную руку. Ахмед сути произошедшего не видел из-за спины приятеля. Он просто уловил какую-то заминку, и решил присоединиться к потехе. В этот момент краб начал перемещаться в сторону. В поле зрения показалась выставленная вперед нога урки. Грамотно проведенный удар должен был раздробить голень. Но не раздробил. С тем же успехом можно пинать фонарный столб. С таким же металлическим лязгом при соприкосновении. Ахмед взвыл, хватаясь за разбитые пальцы ноги. Широкая спина краба, маячившая перед ним, вдруг упала. Вместо нее открылась панорама двора с двумя зловещими рожами по центру. Кулак гниды вошел ему между ног, прерывая нелепые прыжки на месте и бессмысленный крик. Ахмед рухнул подстреленным кенгуру. Онемевшим в полете, уже не самцом, но пока и не самкой, господин Бурков, президент туристического концерта Буллит, не отличался повышенной впечатлительностью. Скорбная утрата соратников не повергла его в оборочное состояние. Он принадлежал к людям действия, чисто конкретного и реального. Философские раздумья не мешали его активной жизненной позиции в связи с атрофией мыслительных способностей до уровня четвертого класса спортшколы Олимпийского резерва. Андрей Яковлевич перешагнул через смиренно булькающего краба, худовый кулак врезался в склоненный над Ахметом затылок гниды, древняя плешь ткнулась в зеленую траву газона. Сырая земля сладострастно чмокнула, как любовница, встретившая долгожданного спонсора. Бай и Моченый остались один на один, не считая Кнабауха, робко отступающего пятками вперед. Дверь Патрашиловского подъезда хлопнула, выпуская наружу Алика и Распутина. Друзья спешили в Якутию, сгибаясь под тяжестью сумок. поэтому внимание на сражение не обратили. В окно квартиры пенсионера Кузькина осторожно высунулась Валентина Петровна. Она-то как раз ничего не упускала из вида. За ее спиной маячили Сократ и Диоген. «Телефон!» — не оборачиваясь, командовала мама Алика. Якуты метнулись за аппаратом. Право женщины отдавать приказы не обсуждалось. Как-никак она была матерью будущего Тайона. Валентина Петровна, не дрогнувшей рукой, набрала ноль 0,2. Появление сына ненавистной коровы отвлекло моченого. Он непроизвольно дернулся, реагируя на запах говядины. Ненависть спасла ему здоровый глаз. Бай промазал. Его палец, коварно нацеленный на полное ослепление противника, Вмял пиратскую повязку и застрял в пустой глазнице. Моченый распахнул беззубую пасть, Словно собираясь высосать дешевую жизнь мелкого фраера, и Резко кивнул. Хруст выломанного сустава и вопль господина Буркова слились, Сотрясая стекла тринадцатого дома, Стены яранг и покой якутского стойбища. Потрошилов и Клим не обернулись. Им было не до то криков. Они спешили освобождать маму. Мозг растерянно посмотрел вслед уходящей надежде. Упускать добычу не хотелось, но без поддержки уголовников все хитроумные планы теряли смысл. Валентина Петровна высунулась в окно соседской квартиры почти по пояс. Она внимательно проследила за убытием родного сына. После чего снова взялась за телефон и набрала ноль три. Как биолог и натуралист, она контролировала процесс борьбы видов. Тем временем битва титанов шла к развязке. Моченый планомерно душил Бая. Тот легал ногами и истошно хрипел. Трещали кости и хрящи, мелькали руки, ноги и головы. Милицейский УАЗик вывернул из-за угла с натужной неохотой ветерана МВД. К месту побоища он подкатил, тускло сверкая проблесковым маячком уныло-синего цвета. Сирена не работала хронически. За нее старался пожилой двигатель, оглашая окрестность и ревом Группа захвата. Состояла из младшего сержанта Мудрого, передового милиции Толика. Водитель в счет не шел. Как боевая единица, он не годился ни к черту, потому что из машины никогда не вылезал принципиально. «Всем на землю!» — истошно заорал Мудрый. «Руки за голову, лицом к стене!» — поддержал его Толик. Бай суетливо дернулся в крепких руках Моченого, Опыт прошлых совсем не романтических встреч с людьми в серой форме подсказывал стратегию безропотного подчинения. Он перестал легаться и огляделся в поисках стенки, чтобы встать к ней лицом. Не вышло. Ничего похожего на стену рядом не наблюдалось. Моченый обрадованно сомкнул захват на его горле. Пока группа захвата Оцепляло место происшествия, он успел качественно придавить оппонента. Бай обмяк, синея губами. Мозг залег моментально, выражая готовность к сотрудничеству с органами правопорядка. Руки он дисциплинированно держал на затылке. С зажатой в них справкой из больницы Скворцова-Степанова. Передвижная милицейская группа из 108-го отделения милиции трусцой замкнула кольцо вокруг моченого. Их было больше. У них были автоматы и дубинки, и они охраняли доверенную государством территорию, то есть имели полное право на все. У моченого была одна нога, один глаз, годы зоны за спиной и море нерастраченной ненависти. Следовательно, наблюдалось примерно равенство сил. Пахан зарычал, отбрасывая бездыханно тело Бая. Менты выставили вперед дубинки, рассчитывая на победу малой кровью. Захват рецидивиста и грабителя прошел спонтанно. На тычки резиновыми палками он не реагировал. Сдаваться Пахана не желал. Грозный рык из беззубой впадин и заставлял стражей порядков осторожничать. Они кружили в смертельном опасном поединке, топчась над распростертым телом. Наконец Толик дождался, когда товарищ младший сержант отвлечет внимание преступника тактическим падением в лужу и нанес разящий удар. Дубинка сочно шмякнула моченого по кемени. даря третье за неделю сотрясение головного мозга и спасительное забытье. Операция прошла успешно, не считая оторванного погона и грязных штанов мудрого.